14. Лизи и Скотт. Любимая. 1. Этим вечером в четверть восьмого у Лизи возникло предчувствие беды. Не впервые. Такое случалось с ней как минимум дважды. Первый раз в Боулинг-Грин. Вскоре после того, как она вошла в здание больницы, куда привезли ее мужа, который потерял сознание, выступая на кафедре английского языка и литературы. И, конечно же, предчувствие накатило на нее тем утром, перед полетом в Нэшвилл, когда она разбила в ванной стакан для зубных щеток. Третье пришло, когда небо очищалось от грозовых облаков, и золотой свет заходящего солнца начал вливаться в разрывы между ними. Они с Амандой находились в кабинете Скотта над Амбаром. Лизи просматривала бумаги на его столе, большом джумбо-думбо. Из того, с чем успела ознакомиться, самым интересным оказался конверт с довольно-таки фривольными французскими открытками. На приклеенном к верхней части конверта бумажном прямоугольнике Скотт, его почерк Лизи узнавала без труда, написал ⁇ Кто мне прислал это? ⁇ Рядом с выключенным компьютером стояла коробка из-под обуви, в которой лежал револьвер. Крышку Лизи не сняла, но клейкую ленту отлепила. Аманда прошла в комнату, где стояли телевизоры, и музыкальный центр. Время от времени Лизи слышала ворчание старшей сестры по поводу царящего там беспорядка. Все лежало не на своих местах. Однажды Аманда даже задала риторический вопрос. И как только Скотт мог здесь хоть что-то найти? Вот тут предчувствие беды накрыло Лизи. Она задвинула ящик, содержимое которого разбирала, и села на стул с высокой спинкой. Закрыла глаза и просто ждала, что-то накатывало на нее. Как выяснилось, песня. Ментальный музыкальный автомат включился и зазвучал чуть гнусавый, но веселый голос Хэнка Уильямса, который запел. «Прощай, Джо, нам уже пора! Ох, друг мой, нам уже пора! Толкай пирогу!» «Лиззи!» — позвала Аманда из комнаты, где Скотт обычно слушал музыку или смотрел фильмы по видику. Если не смотрел их в доме, в глубокой ночью, в спальне для гостей. И Лиззи услышала голос профессора кафедры английского языка и литературы Колледжа Пратта, расположенного в боулинг Грин, всего в каких-то 60 милях от Нэшвилла. Чуть дальше длинного плевка, миссис. «Я думаю, вы должны приехать сюда как можно быстрее», сказал ей по телефону профессор Мид. «Вашему мужу стало плохо. Боюсь, очень плохо». «Моя Ивон, сладчайшая моя, ох, друг мой!» Лизи! звонко крикнула Аманда, живая и энергичная. «Кто-нибудь мог поверить, что восьмию часами раньше она пребывала в глубокой коме?» «Нет, мадам. Нет, добрый сэр». «Духи сделали все это за одну ночь», — подумала Лизи. «Да, за одну ночь». «Доктор Джонсон считает, что необходимо хирургическое вмешательство. Без торакотомии не обойтись». «Вскрытие плевральной полости через грудную клетку». И Лизи подумала, парни вернулись из Мексики, вернулись обратно в Анарен, потому что Анарен был их домом. «Какие парни, позвольте спросить, черно-белые парни, Джефф Бриджес и Тимоти Боттамс, парни из фильма «Последний киносеанс». «В этом фильме всегда настоящие, и они всегда молоды», подумала Лизи. «они всегда молоды, а сам Лев». Всегда мертв. Лизи! Она открыла глаза и увидела большую сиссу, которая стояла у входа в другую комнату. Глаза Аманды ярко сверкали, а в руке она держала видеокассету с фильмом Последний киносеанс. И Лизи почувствовала, да, что вернулась домой. Ощущение возвращения домой. Ох, подумать только И почему? потому что пьющий из пруда получает некие маленькие привилегии, потому что иногда ты приносишь в этот мир то, что взял в том мире, взял или проглотил. Да, да и да. Лизи, дорогая, ты в порядке? Такая искренняя тревога, такая долбаная материнская заботливость были столь несвойственны Аманде, что Лизи подумала, а не прислышалось ли ей все это. Все отлично, ответила она, просто дала отдохнуть глазам. Ты не будешь возражать, если я посмотрю этот фильм. Нашла его среди остальных видеокассет. В основном там мусор, но этот фильм я давно хотела посмотреть и никак не могла до него добраться. Может он меня отвлечет? Смотри, конечно, ответила Лизи. Но учти, я уверена, где-то посередине часть фильма стерта. Пленка очень старая. Аманда посмотрела на заднюю сторону футляра видеокассеты. «Джефф Бриджес выглядит просто мальчишкой». «В этом фильме он и есть мальчишка, не так ли?» Устала, ответила Лизи. «И Бен Джонсон, разумеется, уже умер». Аманда замолчала. «Может, лучше не смотреть? Мы можем не услышать твоего бой. Мы можем не услышать этого дули, когда он придет...» Лизи откинула крышку коробки из-под обуви, достала следопыта, нацелила на ступени, которые вели в амбар. «Я заперла дверь наружной лестницы, поэтому он может подняться сюда только по этой. И я за ней слежу». «Он может поджечь амбар», — нервно вырвалась у Аманды. «Он не хочет меня поджарить. Какое в этом удовольствие?» И потом, — подумала Лизи, — «у меня есть место, куда я могу уйти». Пока во рту чувствуется сладость, как сейчас, есть место, куда я могу уйти, и я сомневаюсь, что у меня возникнут проблемы с тем, чтобы взять тебя с собой, Анда. Потому что даже после двух порций гамбургера и двух стаканов вишневого кулейда эта сладость оставалась во рту. Ну, если ты считаешь, что фильм тебе не помешает, я что, готовлюсь к экзаменам? Смотри, конечно. Аманда ретировалась в другую комнату. «Будем надеяться, что видеомагнитофон работает». Тоном она напоминала женщину, которая обнаружила на чердаке граммофон и стопку древних на ацетатной основе пластинок. Лизия оглядела многочисленные ящики большого Джумбо-Думбо, подумала, что просматривать сейчас их содержимое — напрасный труд. И, вероятно, так оно и было. Почему-то она не сомневалась, что интересного здесь будет мало. И в ящиках, и в бюро, и даже на жестких дисках компьютеров. Нет, возможно, все это являло собой маленькую сокровищницу для безумных инкунков, коллекционеров и ученых, создававших себе репутацию в научном мире исследованиями литературного эквивалента отрезанной пуповины в узкоспециализированных журналах друг друга. Чистолюбивые, чрезмерно образованные придурки, которые полностью потеряли связь как с книгами, так и с настоящим чтением, и десятилетиями рылись, не пойми в чем, напрочь забыв, что не все то золото, что блестит. Стоящие из амбара уже вынесли. Все произведения Скотта Лэндона, которые радовали его постоянных читателей, летящих на самолете из Лос-Анджелеса в Сидней, сидящих в комнате ожидания больницы, коротающих время долгим дождливым летним днем, чередующих бестселлер недели с кроссвордом, уже опубликовали. «Секретная жемчужина», роман, появившийся на прилавках через месяц после его смерти, стал последним. Нет, Лизи, прошептал голос. Сначала она подумала, что Скотта, а потом, безумие какое-то, решила, что это голос старины Хэнка. И это действительно было безумием, потому что в голове у нее прозвучал вовсе не мужской голос значит, голос доброго мамика, который иногда что-то ей нашептывал. Я думаю, ты хотела, чтобы я тебе кое-что сказала. Насчет истории. Нет, не доброго мамика. Хотя желтый афган доброго мамика имел к этому некое отношение. А Аманды? Они сидели рядом на каменных скамьях, смотрели на парусник Холли, Хокс, который всегда покачивался на якоре и никуда не уплывал. Лизи не осознавала, как похожи голоса и интонации ее матери и самой старшей сестры, пока не вспомнила о тех мгновениях на скамьях. и. Что-то насчет истории. Твоей истории. Истории Лизи. Аманда действительно это сказала. Теперь все казалось сном, и полной уверенности у Лизи не было. Но вроде бы сказала. «Я в Афгани. Только... Только он называл его африканом, проговорила Лизи. Он называл его африканом, и он называл это булом. Ни бупом, ни бипом. «Абулом?» Лизи позвала Аманда из другой комнаты. «Ты что-то сказала?» «Разговариваю сама с собой, Анда». «То есть у тебя есть деньги в банке?» — отозвалась Аманда, а потом слышался только саундтрек фильма. Лизи похоже, помнила каждую его ноту, каждый звук. «Если ты оставил мне историю, Скотт, где она?» «Ни здесь, ни в кабинете я готова поспорить на любые деньги. И не в амбаре. Там нет ничего, кроме ложных булов, вроде Айк приходит домой». Но тут она кривила душой. В амбаре она нашла как минимум два приза. Лопату с серебряным штыком и кедровую шкатулку доброго мамика, которую засунули под бременскую кровать. А в шкатулке обнаружился желтый вязный квадрат Услада. Не об этом ли говорила Аманда? Лизи так не думала. В шкатулке была история, да только их история. Скотт и Лизи теперь нас двое. А что есть ее история? И где она? И если уж речь зашла о где, где черный принц Инкунков? Не оставил весточки ни на автоответчике Аманды, ни на ее автоответчике. Она нашла только одно сообщение на автоответчике, который стоял в доме, от помощника шерифа Олстона. «Миссис Лэндон, гроза причинила городу немалый урон, особенно южной его части. И кто-нибудь, надеюсь, я или Дэн Боукман, заглянет к вам при первой возможности. А пока хочу напомнить, держите все двери на замке и не впускайте в дом незнакомых людей». То есть пусть снимут шляпу или откинут капюшон, чтобы вы смогли увидеть лицо, даже если лить будет как из ведра, понимаете? И постоянно держите при себе мобильник. Помните, в случае чрезвычайных обстоятельств вам нужно лишь нажать на клавишу быстрого набора и на кнопку с единицей, и вы тут же дозвонитесь до управления шерифа. «Круто!» — фыркнула Аманда. «Когда они приедут сюда, наша кровь еще не успеет свернуться. Возможно, это им упростит анализ ДНК». Лиззи комментировать сообщение не стала, потому что не собиралась отдавать Джима Дули управлению шерифа округа Касл. По разумению Лизи Джим Дули оказал бы всем неимоверную услугу, перерезав себе горло ее консервным ножом. На табло автоответчика в амбарном кабинете светилась цифра один, но Лизи, нажав на клавишу воспроизведения, услышала лишь три секунды тишины, короткий вдох, а потом на другом конце провода положили трубку. Кто-то мог неправильно набрать номер. Люди постоянно ошибались с набором номера, а потом клали трубку, но она знала — это не тот случай. «Нет, звонил Дули». Лиззи выпрямилась, прошлась пальцем по обтянутой резиной рукоятке револьвера, взяла его, откинула цилиндр. Простая задача, если уже приходилось это делать. Вставила патроны в гнезда, вернула барабан на место. Послышался короткий щелчок, свидетельствующий о том, что револьвер готов к использованию по прямому назначению. В другой комнате Аманда смеялась над каким-то эпизодом. Лизе тоже улыбнулась. Она не верила, что Скотт все это спланировал. Он даже не составлял плана своих романов при всей сложности некоторых из них. Говорил, что план выхолащивает работу над книгой, отнимает радость, которую доставляет эта работа. Он утверждал, что писать книгу — все равно, что найти в траве яркую нитку и идти по ней, чтобы узнать, куда она выведет. Иногда нитка обрывалась и оставляла ни с чем. Но в других случаях, если тебе улыбнулась удача, если ты проявил смелость и выдержку, нить это приводила к сокровищу. И сокровищем были не деньги, которые ты получал за книгу. Сокровищем была сама книга. Роджер и Дэшмейл и этого мира не верили его словам, и Джозеф и Вудбоди думали, что написание книги ⁇ нечто более важное, более возвышенное. Но Лизи... Прожила со Скоттом много лет и верила. Создание книги представляло собой охоту на була. А вот не говорил он ей другого, хотя Лизи подозревала, что всегда об этом догадывалась. Если нить не обрывалась, то она обязательно заканчивалась у пруда. Того самого пруда, к которому мы приходим, чтобы утолить жажду, забросить сети, поплавать а иногда и утонуть. Он это знал? В конце своей жизни он знал, что это конец? Она выпрямилась еще больше, пытаясь вспомнить, отговаривал ли ее Скотт ехать с ним в Прат, небольшой, но известный гуманитарный колледж, где он в первый и последний раз читал отрывки из «Секретной жемчужины». Он потерял сознание на приеме после своего выступления. Через 90 минут она уже сидела в самолете, а один из приглашенных на прием, кардиохирург, которого притащила на выступление жена, оперировал скотта, пытаясь спасти ему жизнь или хотя бы помочь продержаться до того момента, как его перевезут в более крупную больницу. Он знал? Он намеренно пытался оставить меня дома, зная, что грядет. На все сто процентов Лизе в это не верила, но когда позвонил профессор Мид, разве она не поняла? Скотт знал, что-то надвигается. Если не длинный мальчик, то что? Не потому ли их финансовые дела были в столь безупречном порядке, все необходимые бумаги были подготовлены и подписаны? Не потому ли он принял все необходимые меры для разрешения будущих проблем Аманды? «Я думаю, будет правильно, если вы вылетите как можно скорее и дадите разрешение на хирургическое вмешательство», сказал тогда профессор Мид. Она так и поступила, позвонила в авиационную чартерную компанию, услугами которой они всегда пользовались, после того, как поговорила с неизвестным голосом в городской больнице Боулинг-Грин. Представилась женой Скотта Лэндона, Лизой, и разрешила доктору Джонсону провести торакотомию, Слово она едва выговорила и все сопутствующие процедуры. С авиакомпанией она говорила более уверенно, ей требовался самый быстрый самолет Гольфстрим быстрее, Лира. Отлично! Готовьте к полету Гольфстрим. В соседней комнате, где стояли телевизор и музыкальный центр, Аманда по-прежнему смотрела черно-белый фильм Последний киносеанс. Там Анна Рен был домом, Джефф Бриджес и Тимоти Боттом оставались молодыми, а старина Хэнк пела о храбром индейском вожде Колайге. За окнами воздух начал краснеть, как это случалось, когда приближался закат в некой таинственной стране, однажды открытой двумя испуганными мальчишками из Пенсильвании. «Все произошло так внезапно, миссис Лэндон. Мне бы хотелось предложить вам некоторые ответы, но у меня их нет. Может, они есть у доктора Джансона?» Но доктор Джансон не помог. Он сделал торакотомию, но никаких ответов не дал. «Я не знала, что это было», — думала Лиззи, глядя, как покрасневшее солнце спускается к западным холмам. Я не знала, что такое торокатамия, не знала, что происходит. Да только, несмотря на все, я спряталась за пурпуром. Спряталась. Пилоты, пока самолет находился в воздухе, договорились о том, чтобы к трапу подали лимузин. Гольфстрим приземлился в двенадцатом часу, а вскоре после полуночи... Она подъехала к небольшому зданию из шлакоблоков, которое местные называли больницей. День выдался жарким, и ночью температура упала ненамного. Когда водитель открыл дверцу, у нее возникло ощущение, она это хорошо помнила, что она может протянуть руки, крутануть ими и выжать воду прямо из воздуха. Еще естественно, лаяли собаки. Судя по всему, все собаки «Боулинг-Грин» лаяли на луну. И, господи, все эти разговоры насчет дежавю. Старик расхаживал по холлу, а две старушки лет восьмидесяти никак не моложе. Судя по всему, однояйцовые близнецы сидели в комнате ожидания и смотрели прямо перед собой.